Он уже хотел встать и пойти выяснить, как он сюда попал, но, почувствовав слабость, опустил голову на подушку. В это время в комнату вошла нянечка. — С добрым утречком, Коржик! — приветливо сказала она. — Как вы себя чувствуете? — Где я? — тревожно спросил Свистулькин, не обратив даже внимания на то, что нянечка назвала его Коржиком нянечка объяснила ему что он случайно упал на улицу и ударился лбом отчего у него получилось сотрясение мозга а теперь он в больнице и может ни о чем не беспокоиться потому что его скоро вылечат из этих объяснений Свистулькин почти ничего не понял так как сознание его после удара было несколько затуманено однако ласковый голос нянечки его успокоил перестав волноваться Свистулькин с аппетитом позавтракал и проглотил, не поморщившись, целую ложку горькой микстуры. Доктор Компрессик остался очень доволен поведением больного Свистулькина и велел нянечке через каждый час поить его этой микстурой, ставить на лоб холодные компрессы, а в случае появления головной боли сейчас же положить на лоб лед. Сам доктор Компрессик по несколько раз в день наведывался к Свистулькину и рассказывал ему разные смешные истории. Он считал, что ничто так не содействует быстрому выздоровлению, как веселое настроение. А веселое настроение, как известно, бывает у больных, когда они улыбаются и смеются. С этой целью доктор Компрессик велел развесить по всей больнице смешные картинки, шаржи, карикатуры и приказал всем нянечкам и дежурным врачам читать в свободное время больным Разные смешные рассказы и сказочки, а также рассказывают им веселые побосенки, шутки, дразнилки, присказки, скороговорки, пустобайки и тому подобные вещи. Глава 23. Совесть снова тревожит Незнайку. Инженер клепка с которым познакомились наши путешественники, был необыкновенной коротышка.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 и сейчас же после обеда повез всех осматривать фабрику, где изготовлялась всевозможная мебель. Попав на мебельную фабрику, путешественники были очень удивлены тем, что стулья, столы, шкафы, диваны, кровати изготовляли здесь не из дерева, а из различных пластических масс. Процесс производства был очень прост. Заранее заготовленная пластмасса подавалась в отверстие штамповальной машины.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 Пластическая масса изготовлялась с самых различных цветов и оттенков. Была так называемая «древопластмасса». Сделанная из нее мебель невозможно было отличить от деревянной.